Появление самого Гарлойса, покрытого слоем пыли, изголодавшегося, хмурого, вновь заставило Грейну усомниться, а не самообман ли ее видение, или может статься обольщение нечистого. Ну что ж, если так, в этом тоже есть благо, это значит, что сестра моя жива, и то, что мне о ней привиделось, это лишь иллюзия порождения моих собственных страхов. Так что молодая женщина спокойно поздоровалась с Гарлойсом,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 Она подала мужу снеть и питье, позаботилась о том, чтобы должным образом разместить его людей, а от расспросов воздержалась. Ненадолго она привела Маргейну, умытую, причесанную, на дивы хорошенькую. Девочка поприветствовала отца, присев до полу, и изота из унесла ее в постель. Горлойс вздохнул, отодвинул тарелку. — Милам, ничего не скажешь, да только уж больно похожа она на дитя Фейри тех, что живут в полых холмах. Откуда в ней эта кровь? В моем роду ее нет. — Ну, в жилах моей матери текла древняя кровь, — объяснила Грейна, равно как и Вивиане. Думаю, ее отец был из народа Фейри. Гарлойс неуютно поежился. — И ты даже не знаешь, кто был ее отец. Правы были римляне, покончив с этим народом. Вооруженного воина я не боюсь, его можно зарубить.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 отделяли даже своих завоевателей, о ядовитых стрелах, с помощью которых добывают дичь, которую иначе никак не возьмешь, о собственной своей матери из рода Фейри и о неведомом отце Вивианы. А Гарлойс, подобно прочим римлянам, хочет покончить с этим простодушным народом во имя своего бога. — Ну что ж, — произнесла она, — на все божья воля сдается мне. — Пожалуй, —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 ибо языческое это место, там поклоняются увенчанному рогами, владыки лесов и разводят змей, и прочие глупости вытворяют, каким в христианской земле не место. Король Леодегранс, владыка летней страны, на моей стороне, и отказывается заключать союз с утором. Леодегрансу утор по душе ничуть не больше, чем мне, но объявлять войну Пендрагону он сейчас не станет. Не должно нам грызться промеж себя в то время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 На следующее утро с первым светом Гарлойс ускакал прочь, взяв с собою всех своих людей, за исключением разве что жалкой полудюжины воинов, оставленных защищать замок. Из разговоров, услышанных в зале, Грейна поняла, что муж ее намерен устроить засаду воинству утра там, где армия спустится с холмов в долину. И все это ради его так называемой чести. Гарлойс, готов лишить Британию ее короля,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 Она наставляла дочь в искусстве придения, начала учить Маргаузу ткать разноцветное полотно, пополняла запасы кладовых, ибо все шло к тому, что зима выдастся более холодной и долгой, чем обычно, и жадно прислушивалась к обрывкам новостей, что приносились ярмарки пастухи или странники. Однако с наступлением зимы в Тинтагель, почитай, что никто и не заглядывал. Уже минул Самайн, когда в замок забрела бродячая торговка, закутанная в лохмоте и изодранной накидке, усталая, со стертыми ногами. Ступни ее были обмотаны грязными тряпками, да и сама она казалась нечище, если на то пошло, но и Грейна впустила ее, усадила у огня, зачерпнула половником жирной тушеной козлятины, присовокупив вкус черстового хлеба. В других домах ничего, кроме него, страница не получила бы. Заметив, что женщина хромает поранившийся камень,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 Северные дороги кишмя-кишат солдатами, и саксами тоже, и битва была. Утр с драконьим знаменем, сакс от него к северу, и, поговаривают герцог Корнуольский на юге тоже против него ополчился. Повсюду воюют, даже на священном острове. — Ты пришла со священного острова? — резко осведомилась и Грейна. — Да, леди, там среди озер меня застигла ночь и я заплутала в туманах. Священники дали мне черство хлеба и велели прийти к обедни и исповедаться. Да только что за грехи у старухи вроде меня. Все, чего уж я там нагрешила, все давно прошло и бельем поросло, все прощено и позабыто, я уж и не жалею ни о чем, — проговорила она с тоненьким, дребезжащим смехом. И Грейна решила про себя, что гости не вполне твердо рассудком, а ту немногую талику разума, что отпустила ей судьба, давно отняли тяготой одиночества и вечная нужда. Вот уж воистину мало в чем доноса грешить старым и бедным, разве что усомниться в благости Господа. А если Господь не в силах понять, от чего мы усомнились, так стало быть, он вовсе не так уж мудр, как думают его священники. ха, -ха, -ха. да только от обедни меня с души воротит а в церкви их холоднее, чем снаружи. Так что пошла я в туманы Марева, куда глаза глядят, и вижу ладья. И сама не знаю уж, как добралась я до священного острова, а там служительницы-владычицы дали мне поесть и усадили у огня, вот как ты. Ха — Ха-ха-ха! — Ты видела владычицу? — воскликнула Игрейна, наклоняясь вперед и жадно вглядываясь в лицо гостя. — О, расскажи мне о ней, она мне сестра. Да, — Да-да, вот и она также мне говорила. Дескать, сестра ее, супруга герцога корнольского если, конечно, герцог еще жив, да подлинно она не ведала. Ха, ха ох, ну да, она же просила передать тебе послание, вот поэтому я и пришла сюда, через болото и скалы, сбив бедные мои ноги о камни. Ха-ха, и что же это она сказала мне, горемычный?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 — Расскажи мне про владычу Савалона, — попросила, наконец, молодая женщина. — Ты ее видела? — Ох, да, видела. На тебя она ничуть не похожа. Скорее на женщину из народа фейри смахивает. Маленькая, темненькая. Глаза старухи вспыхнули и прояснились. — Надо ж, о послании-то вспомнилось. Вот как она сказала. — Передай моей сестре и Грейне, чтобы помнила сны и не теряла надежды. А на это я расхохоталась. Ха-ха, дескать, что толку в снах? Это вам, знатным дамам, живущим в роскошных дворцах, они хороши. А для тех из нас, кто бродит по дорогам в тумане, сны и вовсе ни к чему. Ах, да, вот еще что. Ранней осенью, в пору сбора урожая, она родила здоровенького сынишку сверх надежды чайней и велела передать тебе, что назвала мальчонку Галаходом. И Грейна облегченно перевела дух. Итак, Вивиана, вопреки всему, и впрямь родила ребенка и осталась жива. А разносчица тем временем продолжала. А еще она сказала, Ха -ха, что мочонка королевский сынок. И, дескать, так тому и должно быть, чтобы сын одного короля служил сыну другого. Ты хоть что-нибудь в этом понимаешь, госпожа моя? Сдается мне все это только сны до да лунной тени. <смех> и старуха вновь зашла с дребежащим смехом и, опустившись на корточки, протянула исхудавшие руки к огню. Но и Грейна отлично поняла смысл послания: Сын одного короля будет служить сыну другого. Итак, Вивиана и в самом деле родила сына Адбана, короля Малой Британии, после обряда великого брака. А если ее смерленном пророчество исполнится, и Грейна родит сына Утору, королю всей Британии, один станет служить другому. Молодая женщина едва не расхохоталась истерическим смехом, подстать безумной старухе-разносчице. Невеста еще на брачная ложе не зашла, а мы уже судим-дорядим, где сыновей воспитывать. Все чувства ее обострились и до такого предела, что на краткое мгновение Грейна увидела двоих детей, рожденного и нерожденного, точно наяву. Они льнули к ней точно тени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 Зала почти опустела. Прислужница Игрейна надремала на скамейке, плотно закутавшись в плащ и накидку, остальные слуги давно отправились по постелям. Не проспала ли она полночи здесь, у огня? Не приснилось ли ей все это? Молодая женщина растолкала сонную прислужницу, и та, ворча, ушла к себе. Оставив старуху-разносчицу похрапывать у очага, Игрейна дрожа поднялась в спальню, забралась под одеялок Маргейны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 что Уторовы воинства приближаются к Тентагелю и вот-вот двинутся через болото. При обычных обстоятельствах армия Утора с легкостью разбила бы дружину Горлойса. Но что, если они попадут в засаду? Утор не знает здешних мест. Скалистый незнакомый ландшафт сам по себе представляет для него достаточную опасность, при том, что Утор понимает, воинство Горлойса соберется рядом с Тентагелем. Засады ближе Утор не предвидит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 Если, конечно, можно назвать возлюбленным того, с кем-то ни одним поцелуем не обменялось? Утро поклялся, что придет к ней на зимнее солнцестояние, но удастся ли ему пересечь болото и прорваться сквозь засаду горлойса? Ах, будь она обученной колдуньей или жрицей, как Вивиана. В детстве она наслушалась снимала истории о том, сколько зла приключается от того, что пытаешься колдовством навязывать свою волю богам. Но неужели это благо допустить?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 И по большей части женщины сидели во тьме, а и Грейна усиленно вспоминала древние предания Савалона, чтобы развлечь и утихомирить Маргейну и не дать Маргаузе раскопризничаться от усталости и скуки. Но когда, наконец, девочка и Маргауза заснули, и Грейна, завернувшись в плач, уселась у догорающих углей. Слишком возбужденная, чтобы прилечь, она знала. Нет смысла заставлять себя отправиться спать, она все равно не заснет, а будет лежать, глядя в темноту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 И едва мысль эта оформилась в ее сознании, и Грейна оказалась в ином месте. Но где же она? Ярко горел светильник, и в его неверном свете и Грейна разглядела мужа в окружении дружинников. Люди его жались друг к другу в одной из маленьких каменных хижин на болотах. «Я много лет сражался бок о бок с утором под началом амброзе, и если я хоть сколько-то его знаю...»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 Мы захватим врагов врасплох, как раз когда они станут сниматься с лагеря. Они-то приготовятся к переходу, а не к битве. При малой талике удачи мы захватим их раньше, чем они успеют извлечь мечи из ножен. А как только воинство утра будет разгромлено. Сам он, если и не погибнет, то по крайней мере убежит из корна Ола, поджав хвост и никогда уже не вернется. В тусклом свете светильника Играйна видела. оскалился. точно дикий зверь. А если утр падет на поле боя, его воинство разбежится во все стороны. Точно Роенгей, если убить королеву. И Грейна непроизвольно отпрянула, вдруг испугавшись, что Горлойс наверняка ее заметит, даже при том, что она бесплотный призрак. А тот и в самом деле поднял голову, нахмурился, провел рукой по щеке. Сквозняк, не иначе, уж больно здесь холодно, — пробормотал он. А чего и ждать-то? стадиона как в могиле, ишь, баран как разыгрался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 И Грейна отчаянно боролась, стараясь удержаться в мертвой и слепой тьме, беззвучно молясь. — Пусть я попаду к утору. И отлично зная при этом, что по прихотливым законам этого мира такое невозможно, в нынешнем теле она с утором ничем не связана. Но узы, соединившие меня с утором, крепче оков в плоти, ибо выдержали не одну жизнь. И Грейна вдруг осознала, что спорит с чем-то незримым, точно взывая к суде высшему —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 что по пути к кровати она сбросила плащ. Она подвинула Маргейну и улеглась, обняв девочку, сама не зная, засыпает или умирает. Нет, она не умерла. Смерть не приносит с собою такой мучительный, в бросающий жар и холод. И Грейна знала, что долго пролежала обернутая во влажные дымящиеся простыни. По мере того, как ткань остывала, их снимали и изменяли новыми.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 но у нее не осталось сил даже на то, чтобы заговорить вслух. Был там и утр, но молодая женщина знала. Никто, кроме нее, утора не видит и не подобает ей призывать к себе мужчину, ежели это незаконный ее супруг. Вот если она примится звать Гарлойса, никто ее не осудит. Но даже умирая, она не желала произносить имя Гарлойса, не желала больше иметь с ним ничего общего ни в жизни, ни в смерти.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 А как? Игрейна поспешно умолкла. Нельзя, никак нельзя справляться об утре, Что она только о себе думает? Есть ли вести от лорда моего герцога? Никаких, госпожа. Мы знаем только, что была битва, но вестей ждать бесполезно, пока дороги не станут проходимы после великой бури, отозвалась прислужница. Ну довольно разговоров. Вот, поешь горячей кашицы, да засыпай себе. Игрейна терпеливо выпила горячее варево и заснула в свой срок. Придут и вести.